Он не спал всю ночь. Грустный, задумчивый проходил он взад и вперед по комнате. На заре ушел из дома, ходил по неве, по улицам. Бог знает, что чувствую, о чем думаю. Через три дня он опять был там, и вечером, когда прочие гости уселись за карты, очутился у рояля вдвоем с Ольгой.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 чтобы вы были здесь как дома, чтобы вам было ловко, свободно, легко, и чтобы вы не уехали лежать. — Она злое, насмешливое создание, — подумал Обломов, любуя против воли каждым ее движением. — Вы хотите, чтобы мне было легко, свободно и не было скучно? — повторил он. — Да, — отвечала она глядя на него по-вчерашнему, но еще с большим выражением любопытства и доброты. Для этого, во-первых, не глядите на меня так, как теперь и как глядели на медни. Любопытство в ее глазах удвоилось. Вот именно от этого взгляда мне становится очень неловко. Где моя шляпа? — от Отчего же неловко? — мягко спросила она, и взгляд ее потерял выражение любопытства. Он стал только добр и ласков. Не знаю. Только мне кажется, что вы этим взглядом добываете из меня все то, что не хочется, чтобы знали другие. Особенно вы. От чего же? Вы друг Андрея Ивановича, а он друг мне, следовательно. Следовательно нет причины, чтобы вы знали про меня все, что знает Андрей Иванович, договорил он. Причины нет, а есть возможность.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 — Нет сил, — сказал он, — и вы хотите, чтобы мне было ловко? Я разлюблю Андрея. Он и это сказал вам. — Он сегодня ужасно рассмешил меня этим, — прибавила Ольга. — Он все смешит. Простите, не буду, не буду, и глядеть постараюсь на вас иначе. Она сделала лукаво серьезную мину. — Все это еще, во-первых, — продолжала она, — но я не гляжу по-вчерашнему, — Стал быть, вам теперь свободно, легко, следует. Во-вторых, что надо сделать, чтобы вы не соскучились?